Выписка из розыскного дела Стрелецкого приказа 6 марта 1691 года в Государственном архиве. Не найдено. Рукопись Синодальной библиотеки о Медведеве номер 252. Указанный сборник в собрании отсутствует. Что же делала Софья? в то время, когда на пытках и казнях лилась кровь ее приверженцев. После выдачи шокловитого, на которой настояли стрельцы, единственной надежды царевны, судьба ее была решена. Петр написал к старшему брату от троиц что милостью Божией вручен нам двум особым скипетр правления — также и братьям нашим, окрестным государем о государствовании нашим известно, а о третьей особе, чтобы быть с нами в равенственном правлении, отнюдь не вспоминалось. А как сестра наша царевна Софья Алексеевна государством нашим учала владеть своею волею и в том владении, что явилось особым нашим противное и народу тягости, и наше терпение о том тебе, государь, известно. А ныне злодеи наши, Федь, к товарищи, не удавляяся милостью нашою, приступя обещание свое, умышляли с иными ворами об убийстве над нашим и матери нашей здоровьем, и в том по розыску и с пытки винились. А теперь, государь-братец,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 В этой грамоте ничего еще не говорится о будущей участи свергаемой правительницы. Но через несколько времени приехал от Троицы в Москву боярин князь Иван Борисович Троекуров с приказом Софьи идти в монастырь. После долгих отговорок она принуждена была повиноваться и переселилась в Новодевичий монастырь. Софья была в монастыре, Голицын в ссылке, Шокловитый в могиле. А все еще работали заплечные мастера, все еще продолжались доносы, пытки и казни по тому же делу. Неизвестно, по каким причинам старый стольник Безобразов должен был в поневоле отправиться воеводую на терек. Когда он находился в дороге, явился извед от холопий в сношениях его с шокловитом и с разными колдунами которые брались своими средствами превратить к нему царя Петра и царицу Наталью, чтобы были к нему добры и возвратили его в Москву. На пытки и Безобразов, и колдуны все повинились. Безобразову отсекли голову, двоих колдунов сожгли в срубе. Разыскное дело о Шакловитам Потом второй Санкт-Петербург. 1885 год. Столбцы 1. 532. Уже четыре года спустя на Беле озере явились подметные письма. В них монахи Кириллова Белозерского монастыря обвинялись в страшно безнравственном поведении, в сношениях с князем Василий Васильевичем Голицыным в желании испортить царя Петра с семейством. В начале 1694 года открылось, что составителем писем был монах Кириллова монастыря Иоанн Никий, в мире Иларион Семенович Лопухин. Иоанн Никий повинился, что писал письма, желая освободиться из монастыря и расстричься. Его били кнутом и сослали в соловки Архив Министерства юстиции. Столбцы приказного стола. Номер 2827. Центральный государственный архив. Разрядный приказ. Столбцы приказного стола. Софья была в монастыре. Царь Иван Алексеевич оставался по-прежнему царем только по имени. Занимал царское место в церемониях. Власть перешла к одному царю Петру.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 Правил государством? И кто? Кто, по крайней мере, имел самое сильное влияние в правительстве? Мы видели, что у троицы всем заведовал князь Борис Голицын, потому что был умнее, энергичнее, смелее всех. «Князь Борис Алексеевич Голицын распоряжался всем у троицы», — говорит Гордон, «потому что никто другой не смел вмешиваться в такое щекотливое дело, каким оно сначала казалось». Страница 273. Но мы видели также, какое сильное негодование навлек на себя князь Борис со стороны царицы Натальи и ее родственников, выгораживая князя Василия из изменного дела. Эта ссора с Нарышкиными повела к тому, что когда опасность миновала, когда, следовательно, прошла нужда в человеке, способном управлять во время опасности, то князь Борис, по возвращении двора в Москву, потерял то значение, какое он имел у троицы – И главным лицом в управлении явился брат царицы, боярин Лев Кириллыч, со своими родственниками».